Вы тоже ее знаете. Позавчера она была здесь в сопровождении своей тетки, госпожи де Шантелу. Я так и подумал. Госпожа Дуаскур вручила мне письмо и попросила отослать его своей подруге. Если вы мне его доверите, она получит его сегодня же вечером. Весь обратный путь до Шантелу запечатанный конверт жег грудь Тремена, боровшегося с чудовищным искушением сорвать маленькую желтую восковую печать, под которой скрывалась тайна послания. Ему удалось совладать с собой. Но, добравшись до замка, он нашел девушку в музыкальной гостиной, где она рассеянно перебирала струны арфы, и буквально бросил конверт ей на колени. Она исчезла, оставив для вас письмо. Объявил он, не успев отдышаться. Скажите мне, где она? Роза и без его требования схватила конверт. прочитав письмо, она подняла на Гиома глаза полные слез. Читайте сами. Она пишет, что уйдет в монастырь и запрещает мне именем нашей дружбы. «Отправлять кого-либо на ее поиски». «Монастырь, монастырь!» «Она вряд ли выбрала какой-нибудь слишком далеко отсюда?» «С надеждой спросил Гийон». «Есть один, где вы вместе воспитывались, и потом...» «Нет», — прервала его девушка. «Не рассчитывайте на мою помощь». «После всего, что Агнес испытала, я не хочу причинить ей новые страдания тем, что помогу вам ее найти». Если вы ее любили, а судя по выражению вашего лица, так оно и есть. Вам достаточно было меня послушать и вырвать ее из рук старика. Теперь больше на меня не рассчитывайте. Скажу лишь, что во Франции тысячи монастырей. Так что желаю удачи. С этими словами, в которых прозвучал гнев, Роза вышла, оставив Гиома наедине с сожалениями и догадками. Но их чуть позже постарался развеять Феликс. «Нужно забыть эту историю, Гьем, и главное — забыть эту женщину. Легко сказать, она лишила меня сна». «Она наверняка не первая», — сказал молодой человек, улыбнувшись. И не последний. Будет еще много других. Других бессонных ночей и правда был еще не один десяток, а вот женщин, которых Гиом захотел бы полюбить, не нашлось ни одной, пока на сцену не вышла прелестная Флора, к несчастью, столь же недоступная, как планета Венера. Часто тень Агнес входила в комнату человека, который был не в состоянии ее забыть, но это была лишь иллюзия. Вокруг него никто не решался произносить, верно своему слову, а Феликс ни за что на свете не стал бы перечить невесте. Образ Агнес постепенно стирался в памяти людей, как она того и желала. Лишь от мадемуазель Леосуа Гийом узнал, что каждый месяц в один и тот же день аббат де Фольвиль читал молитву за упокой души последней госпожи де Денервиль. По-видимому, он получил на то распоряжение соответствующую плату, но отказывался отвечать на вопрос. Гийом осмелился, несмотря ни на что, его расспросить. Аббат не скрыл своего недовольства. На что вы рассчитываете, господин Тремен? Что я стану бросать на ветер то, что мне доверяют люди? Мои молитвы вас не касаются, так же, как и личность человека, который о них просит. Вы прекрасно знаете, что мною движет непраздное любопытство. Я серьезно виноват перед мадемуазель Денервиль и лишь хотел бы получить у нее прощение. Терпение не в числе ваших главных добродетелей, не так ли? Однако вам придется им запастись, потому что я ничего не скажу. Глубокие раны заживают долго. Пусть время сделает свое дело. Таков мой совет».